Глава 5 Ноги и ступни. При постановке ног можно наделать гораздо больше ошибок, чем при постановке торса, потому что ноги значительно подвижнее. При работе с торсом самое главное подходить к нему как к пластичному монументальному объему. Однако неверное положение ног и рук может обезобразить любую самую удачную позу. Строение и соотношение частей ног становятся вполне очевидными при взгляде спереди, сзади или в три четверти. Великолепное сочетание внутреннего и внешнего контуров икры выигрышнее всего выглядит спереди. Рисунок 96. -й. Нога в профиль менее всего интересная и такого ракурса лучше избегать. Рисунок 97. Из последнего правила можно сделать исключение в том случае, когда носки ног вытянуты и ясно видно, как напряжены мышцы. Рисунок 98. Полулежащие фигуры часто изображают с одним или обоими поднятыми коленями. При работе с такими позами нужно тщательно следить за тем, чтобы не появлялись прямые углы. Рисунок 99. Кроме того, такая поза опасна появлением ловушек. Эта ошибка, как и в случае с локтями, возникает при слишком светлом фоне, когда внимание намертво приковывается к внутреннему треугольнику. Рисунок 100. Если все же требуется именно такая поза, не следует пользоваться боковым светом. Лучше использовать заполняющий свет, хотя все равно может потребоваться несколько затемнить область ловушки при окончательной печати. В третьей главе уже обсуждались обрубленные локти. Результатом подобной неверной постановки могут стать и обрубленные колени. Довольно частая ошибка. Если согнуть ногу в колени и спрятать голень за бедром, Рисунок 101. Это может вызвать у зрителя иллюзию ужасной ампутации. Часто ноги обрезают краем фотографии, одеждой или другими частями тела. Никогда не режьте ноги на уровне колена или лодыжки. Рисунки 102 и 103. Если резать все-таки надо, делать это следует существенно выше или ниже суставов. Рисунки 104 и 105. Обрезание ноги параллельно краю кадра создает другой нежелательный эффект. Даже если обрезано совсем чуть-чуть, как на рисунке 106, зрителю будет казаться, что нога непомерно толстая. Потому что возникает ощущение, что отрезано гораздо больше, чем на самом деле. В таких случаях лучше не резать вообще или резать явно и много. Неудачная поза может зрительно сильно исказить, уродливо укоротив ноги или руки. Старайтесь поэтому, если возможно, использовать двумерные постановки в одной плоскости. Когда вес тела перенесен на одну ногу, она, так же как локоть в подобных ситуациях, изгибается в колени в обратную сторону. Это очень некрасивая поза, особенно если... Как это часто бывает, выгнутому колену ставится в противовес нормально согнутая другая нога. Рисунок 107. Следует избегать крестообразных пересечений. Такое пересечение, как отметка крестиком, фиксирует центр притяжения. И обычно там, где это совсем не нужно. На рисунке 108 показан типичный пример такого дурного позирования. Поза с ногой закинута на ногу у сидящей модели допустимо и часто эффектно особенно с элегантной одеждой. Обнаженную натуру в такой позе лучше не фотографировать, если, как показано на рисунке 109, ближняя к фотографу нога лежит на дальней. Такое положение ног, скорее всего, будет непривлекательным даже с одеждой. Как правило, безопаснее положить дальнюю ногу на ближнюю. Если между ногами нет явного воздействия, старайтесь избегать параллельного их расположения. Как показано на рисунке 110, параллелизм без четкого разделения придает конечностям тяжеловесность. Часто отсутствие четкого разделения возникает из-за неправильного освещения. Особое внимание следует уделять расположению ступней. Примите за правило не располагать их в профиль, к фотоаппарату или так, чтобы они были точно на него нацелены. В первом случае ступни выглядят как большие широкие ласты, во втором – как обрубки. Рисунок 111-й. Гораздо более изящная нога выглядит в каком-нибудь промежуточном положении. Визуальный размер ступни можно уменьшить, если немного приподнять пятку. Рисунок 112 Подошвы показывать нельзя. Без сомнений, подошва наиболее непривлекательная и наименее красивая часть ноги. Но почему-то последние коллекции европейской фотографии обнаженной натуры демонстрируют безосновательную и нелепую озабоченность подошвами, кстати, вместе с тягой к изображению ягодиц с нижней точки съемки. Старайтесь избегать пост с ногой, подложенный под бедро. Рисунок 113 В этом положении нога выглядит удивительно уродливым обрубком.